Глава вторая. А с лошадью я смогу добраться до Верглова и затеряться там, выгодно продав животину. За этот год я чему только не научилась, выживая в одиночку. И моя семья обо мне окончательно забудет. Решат, что спустилась в подпол башни, да там изгнила. Уж точно они не станут ехать в соседнее королевство, с которым у нас натянутые отношения, чтобы найти меня. Скорее решат, что мое тело съели крысы, а потом растаскали и кости. «Конечно, с неё-то я и упал», произносит незнакомец, вырывая меня из мыслей. «Да так глупо! Захотел сократить путь!» Свернул в эту сторону, так еще и в лесную чащу зачем-то направился. «Конь не виноват!» Он испугался резкого крика птицы, а я при этом не держался за поводья. Рассматривал ветки, вот и упал. С сожалением перевожу взгляд на незнакомца. Если я его здесь брошу, то обреку на верную погибель и ничем не буду отличаться от своих родственников. С другой стороны, близкое общение со мной может навлечь на него гнев богини или активизировать во мне наше семейное проклятие. Тоже мало хорошего, но я предпочитаю ориентироваться на здесь и сейчас. Нужно зафиксировать ногу и попробовать добраться до моей башни. Я не рискну здесь вправлять стопу, и боль будет ужасная. Потом вас никуда не дотащишь». Произношу, обратно присаживаясь на траву. «В сидельной сумке на лошади есть шарф. Не знаю, что еще можно предложить». Растерянно отзывается незнакомец. «Годится». Киваю и отправляюсь за вещью. Шарф действительно находится в сумке. Яркий, с кроваво-красными цветами. Какая необычная расцветка. Не сдерживаюсь от комментария, возвращаясь обратно. «Это не мой». «Это подарок был...» — сдавленно произносит молодой мужчина, отводя взгляд. «Неудобная тема? Подарок не приняли?» «Ух, я совершенно точно разучилась вести светские беседы. Хорошо хоть говорить не разучилась». «Ясно, красивый подарок», — произношу отрывисто, пытаясь сказаться вежливой. «Ладно, что ж, приступим». «Будет больно», — предупреждаю незнакомца и тут же принимаюсь за дело. Туго перевязываю ногу, тщательно фиксируя ее. Но мой пациент не издает ни звука. Стойкий товарищ. Или решил восстановить в моих глазах репутацию после признания про непринятый подарок? Вы молодец. Хвалю его абсолютно искренне. А теперь нужно встать и добраться до моей башни. Лошади лучше отправиться с нами. Поднимаюсь на ноги и с толикой гордости смотрю на свою работу. Два года не практиковалась в целительстве а руки навыков не растеряли. «Конечно», — соглашается молодой человек, «только вам придется мне помочь встать». Кое-как мы оба выпрямляемся. Незнакомец стойко старается не опираться на меня, но нога не позволяет. Усложняет действие и ширина моих тропок. Я их протаптывала одна, не вырубая ветки и кусты, и вдвоем нам очень некомфортно. Зато находиться рядом с этим незнакомцем — Мне как раз очень и очень комфортно. Внутри селится стойкое ощущение правильности происходящего, словно так и должно быть. Словно я всю жизнь шла к этому дню, чтобы в один прекрасный момент оказаться рядом с ним. Касаться его, осторожно поддерживать и с наслаждением вдыхать его запах. Даже на секунду прикрываю глаза, чтобы в полной мере восхититься ощущениями. Но тут же оказываюсь наказана за потерю бдительности. «Ах ты ж!» Ругаюсь сквозь зубы, услышав треск ткани. «Теперь мне его не зашить. Сильно разошлось. Я вам подарю новое. Не переживайте». Тут же заверяет меня незнакомец. «Хм, да, конечно». Хмыкаю на его заявление. Естественно, не принимая его всерьёз. «Моя башня. Мы дошли-таки?» Киваю вперед. «О, «Так это ваша башня?» — как будто слегка разочарованно произносит незнакомец. «Да, она не нова, я знаю, и не такая и высокая, но вообще-то этой постройки очень много лет, и она до сих пор не отсырела, не развалилась, и даже крыша не прохудилась». Неосознанно оправдываюсь. А потом думаю, с чего это я обязана оправдываться? Перед этим неизвестно кем. Знаете что? Не нравится? Можете расположиться прямо здесь, на траве. Мне это строение стало ближе дома, и оно меня не подводит. Я себя чувствую в нем в безопасности, и по ночам мне тепло. Представляю, как я звучу со стороны и замолкаю, досадливо поджав губы. «Нет-нет, меня все устраивает. Вы не подумайте». Спешит заверить меня незнакомец. «Хорошо», — бурчу. «Идемте». Внутри будет действительно удобнее, поверьте.